глава 24 Ротерргейны считались вторым родом по силе. Кровь не менее древняя, чем та, что текла в жилах королевы Марии и моего мужа. Приезд такого было просто невозможно проигнорировать, и я поняла желание Грегора перенести поездку к брату на несколько дней, за время которых лорд Вендель должен был покинуть королевский дворец. Я вспомнила, как он входил в большой приемный зал. Ради него были соблюдены все придворные церемонии. а мне пришлось находиться рядом с мужем, как верной жене и его супруге. Только вот смотреть на родственника было от чего-то до неприличности жутко. Глядя, как он широкими уверенными шагами пересекает зал в сопровождении своих людей, я видела нашу первую встречу в тот самый день, когда он приехал с предложением выкупить наше родовое имение. День, когда глупый брат сыграл свою роль в моей судьбе, уже тогда определив будущее той, что прежде была просто Лей Мильберг, девушкой-полукровкой, той, которая никогда не станет драконом, подобной своему мужу-королю. Тогда Вендель тоже был одет в дорогую дорожную одежду. Просторный плащ он, видимо, снял, и теперь красовался в камзоле и плотных штанах из тонкой шерсти. Но такая одежда, не стеснявшая движение и не висевшая грузом, была обработана магами, потому водный не замерз бы в ней даже в сильный мороз. Я заметила тяжелую цепь, свисавшую с его груди, и короткий нож с украшенными вязью символами символами родознаками. То, что водному оставили этот короткий клинок, говорило о том, что он высокого рода, а сам нож свидетельствовал только о положении своего хозяина. «Ваше Величество!» лорд Роттергейн скользнул быстрым взглядом по лицу короля, затем удостоил мимолетным вниманием меня и низко поклонился, совершенно не стесняясь проявлять уважение к своему монарху. «Лорд Вендель!» Грегор милостиво кивнул бывшему родственнику, но с не встал. Так и остался сидеть, будто подчеркивая, что водные сейчас вопали, напоминая отцу о вине его дочери. Роттергейн распрямил спину, а его люди так и остались коленно преклонными. Лишь взгляды подняли и застыли, ожидая, когда их милорд велит встать. Но водный не спешил, и они продолжали выражать почтение Ленингеру. «Что заставило вас ехать в такую даль?» – спросил спокойно Грегор. Я подумала о том, как разительно отличается мужчина, рядом с которым я сидела сейчас на троне, от того, который нежничал со мной в королевской спальне. Да, я еще не видела огненного на его месте. На троне, где положено было находиться его величество. И поразилась изменением даже в мимике лица. Грегор смотрел на Венделя пронзительно. Вроде и улыбнулся, но глаза остались холодными. И он явно был не рад такому гостю». «Что Водный забыл здесь?» – удивилась я, но почти сразу получила ответ от Роттергейна, который, казалось, читал мои мысли. Взгляд родственника снова метнулся ко мне, но не задержался, как и прежде. «Я никак не мог оставить все как есть», – начал Водный. «Моя дочь!» – он запнулся, но как-то театрально, словно был шутником на ярмарке, а не высоким лордом. «Скажу мягко, Клаудия совершила ошибку, но не желала унижать ваше величество обманом. Она искренне любит вас даже теперь, когда рядом с вами другая королева». Я заметила, что тень мелькнула на лице Грегора, а вот Вендель скрыл усмешку, продолжая. «Я прибыл, чтобы принести свои личные извинения и дать клятву верности вашему величеству». Он снова поклонился, при этом как-то нелепо махнув рукой. Когда за его спиной в двери прошли двое... Я подняла взгляд и посмотрела на дорогой ларец, который несли воины Роторгейна. А также вместе со своими извинениями хочу преподнести дары вам, Ваше Величество, и вам, королева Лея. Вендель посмотрел на меня, и от его пристального холодного взора захотелось спрыгнуть с трона и спрятаться за его высокой спинкой, только бы не видеть этих глаз, слишком недовольных и злых. Но вот вендель моргнул, и выражение глаз изменилось. В них вспыхнула улыбка. а губы мужчины растянулись, будто в радостном оскале. «Благодарю за подарки». Грегор поднялся и спустился на несколько ступеней вниз, оставшись стоять так, чтобы возвышаться над своим подданным. И если водному это не понравилось, то он не показал недовольства. Еще раз поклонился и подошел к ларцу. Своими руками откинул крышку и показал то, что находилось внутри. «Золото». Красивые слитки вперемешку с сверкающими камнями, подсвеченными магией для более сильного эффекта. Я даже немного вытянула шею, чтобы полюбоваться на дар, поистине достойный короля. Что ж, драконы золото любят, это известный факт. В особенности огненные. Золото манит их. Оно побуждает в древних существах не менее древнюю силу. Я перевела взгляд на мужа, который тоже смотрел на подарок водного. Со своего места я видела лишь часть его лица, но мне показалось, что свет сокровищ отражался в его взгляде. «Я хочу, чтобы вы, мой король, поняли всю силу моего желания исправить ошибку дочери», – заговорил Вендель, который тоже заметил странное выражение на лице Грегора. «Я не вправе просить вас простить ее детскую глупость, но не хочу, чтобы в вашем сердце осталось зло и обида». Грегор протянул руку к сияющему подарку. Я даже замерла, пытаясь угадать, что же он сейчас сделает. И король сделал. Взялся за крышку ларца и закрыл его, оборвав поток яркого света, исходившего от сокровищ. «Благодарю за дар глава водных». Улыбнулся одними губами мой муж. Он посмотрел на рот и распрямил спину, встав перед ним во всей своей красе. Величественный, и излучавший мощь, истинный король и правитель. Как-то сразу на его фоне Вендель показался мне ничтожным и слабым. Я не стану таить зло на леди Клаудио, но в назидание ей нет меню наказания. И повторю, что она не смеет в течение указанного срока являться в столицу и должна провести все эти ничтожные для драконицы месяцы заточения в Ранагаре. И не вздумайте сделать послабение своей наследнице Роттергейн. Мои люди будут следить за поведением вашей дочери, и мне совсем не хотелось бы узнать, что она не выполняет требования короля». Вендель опустил голову. «Она все выполнит, мой король. Даете слово?» Спросил чуть насмешливо Грегор. Я даже вздрогнула, когда водный вскинул голову. Взгляд Ротергейна ничего не выражал. А я подумала о том, что напрасно его величество поддел этого подлеца. Такие, как Вендель, не прощают обид даже королям. А иметь за спиной подобного врага хуже не придумаешь. Но, с другой стороны, Грегор – король, а Вендель – его вассал». «А король в своем праве наказывать и получать тех, кто провинился». «Или уже однажды нарушил данное слово», — напомнил о себе. Роттергинк кивнул. «Даю слово и прослежу лично», — сказал он почти мягко. А затем сменил тему до того, как Грегор велел бы ему уходить. Было заметно, что Огненному не терпится выпроводить Венделя из приемного зала и закончить его визит. Но Водный торопливо махнул рукой, будто подзывая еще кого-то из своих людей, что стояли позади». Сам же он произнес. «У меня есть еще один подарок. Я не мог обойти вниманием вашу прекрасную супругу, мою королеву». Отделившийся слуговодного, одетый в голубую ливрею, торопливо вышагивал в сторону своего хозяина, держа на вытянутых руках бархатную подушку, на которой лежало нечто сияющее, не менее ярко, чем содержимое ларца. «Вы позволите, мой король?» Спросил Вендель, когда слуга подошел и встал рядом с ним, поклонившись его величеству с грацией, хорошо обученного лакея. Я присмотрелась к слуге, вспомнив, что уже видела его во время первого посещения родственником Неста. Только прежде на нем был сюртук воина. Или мне сейчас показалось?» Грегор взглянул на прекрасное колье, сверкавшее бриллиантовыми слезами на синем бархате, улыбнулся и оглянулся на меня. «Одно из сокровищ домоводных!» быстро заговорил Роттергейн. «Слезы воды!» Добавил он, и я, посмотрев со своего места на то, что предназначалось лично мне, поняла, что лучшее название для этой красоты было и не придумать. Колье состояло сплошь из сверкающих драгоценных капель. Все они переливались и сияли, будто маня взять в руки, а еще лучше сразу надеть на шею. И только мне на мгновение показалось, что это не колье, а какая-то алмазная удавка, и желание примерить подарок исчезло на несколько секунд. только для того, чтобы снова разгореться внутри с новой силой. Я даже встала и поддалась вперед. Грегор проследил за моими действиями и обернулся к водному. «Эта вещь обладает силой?» Не спросил, а констатировал он. Слезы воды даруют власть над водой стихии тому, в ком нет ни капли магии, но есть кровь водных, как у нашей королевы», — объяснил Вендель. «И вы отдаете столь дорогой вашему роду артефакт?» Подозрительно спросил Огненный. «Я просто хочу, чтобы вы не держали зло на мою Клаудию», — пояснил Роттергейн. «Она ошиблась и уже сильно сожалеет об этом, но время вспять не вернуть. Надо жить дальше и жить в мире». Он сделал жесть Лакею, и тот шагнул было ко мне, протягивая колье, когда Грегор решительно качнул головой, останавливая слугу. «Нет, не надо. Сперва я сам». Проговорил он, и я поняла по взгляду Венделя, что Грегор только что совершил ошибку. Дернулась всем телом, будто хотела не позволить Грегору взять в руки сияющую красоту, но застыла, лишь сильнее вцепившись пальцами в подлокотники трона. «Какая прелесть!» Муж подцепила ожерелье пальцем, поднял, удерживая на весу, затем бросил взгляд на Роттергейна, и я будто почувствовала, как между ними произошел молчаливый диалог, одними красноречивыми взглядами. «Ты думал, там яд или подвох?» – спрашивали денистые глаза Венделя. «Так бережешь свою супругу? Уже успел привязаться к ней или даже почувствовать что-то большее, чем простое желание защитить ту, что носит твоего наследника?» «Нет, не думал, но проверить не мешало», – ответил взор Грегора, и губы водного украсила улыбка. «Это все, что ты хотел узнать, мой старый враг», – вздохнул Огненный. «Да, я увидел все, что мне нужно». Опустил голову Роторгейн, и я моргнула, осознавая, что мысленно прокрутила в голове диалог, которого на самом деле не было. А Грегор вернул на место подарок Венделя и произнес: «Я прикажу отнести ваш подарок в сокровищницу. Королева наденет его только после того, как маги наложат на камни защитные чары». «Как пожелаете, мой король». Поклонился снова мой родственник и метнул на меня быстрый взгляд – будто пытаясь убедиться в чем-то, понятном только ему одному. «Я, видимо, утомил ее величество». Поспешил он откланяться. «Да и сам устал с дороги». «Ждем вас к ужину, милорд». Милостиво кивнул король, и Вендел начал пятиться назад, подозрительно низко склонив при этом спину. Он встал во весь рост и распрямил плечи только у выхода, где его уже ждали приближенные, прибывшие вместе со своим господином из Ранагара. Напоследок бросил взгляд на Грегора, продолжавшего стоять на ступенях, и снова поклонился, а затем покинул зал, а слуги поспешили закрыть двери, что означало одно «Прием окончен, и можно расслабиться». Подарки забрали Лакея, и мы остались одни. «Ваше Величество». Я сразу же встала со своего места и подошла к Грегору. Он обернулся и посмотрел на меня, скупо улыбнувшись. «Что случилось?» спросила я. Что-то не так было с колье? Я ведь почувствовала. Муж покачал головой, зачем-то качнулся ко мне изгреб грёб в охапку, прижав к груди и уткнувшись лицом в мои волосы. «Ваше Величество!» Попыталась начать разговор, но Огненный лишь поправил. «Грегор, называй меня по имени, прошу!» «Грегор!» — повторила я. «Что случилось? Почему на вас лица нет?» «Тебе просто кажется...» Муж немного отодвинулся, положив свои руки на мою талию, взглянул в глаза. «Пойдем. Я надеюсь, что лорд Вендель недолго задержится во дворце». О, как я надеялась на это. С приездом Роттергейна мне стало не по себе. Будто вся та радость, которую я получила, которая было стрепетала в сердце, вмиг исчезла, испуганно забилась в укромный уголок души. А Вендель не сказал ни единого плохого или слова слова. Придраться к нему было невозможно. Да, это было естественно, что мужчина посмотрел на меня без особого восторга, ведь я заменила его родную дочь на престоле, оказавшуюся рядом с королем и в его сердце. Как и любой отец, он переживал, ведь какой бы ни была Клаудия, она его родная кровь, и, по мнению водного более подходящая партия для Его Величества. Хотя бы потому, что за ней стоит сильный род, а за мной развалины старого замка и горстка прислуги вместе с отцом и братом. Неабы какая сила! «Идем отсюда». Грегор взял меня за руку и повел за собой, на ходу срывая церемониальную ленту с груди. Кстати, весьма похожую на ту, что связала нас в храме перед богами. Я надеялась, что позже муж поделится со мной своими опасениями. Возможно, ночью, когда мы, уставшие от любви, будем согревать друг друга в объятиях. А еще мечтала, чтобы водный собрал свои вещи и отбыл назад в свой замок, где его поджидала опальная дочь». Клаудия медленно шла по галереям, осматриваясь по сторонам и откровенно скучая. Уже скоро в столице начнется сезон, когда знать открывают балы, и всюду царит веселье, и очень остро чувствуется приближение праздника смены сезона. А она из-за какой-то там бедноты вынуждена находиться будто в заточении в собственном доме, да еще под пристальным бдительным оком прихвостни короля. Да и отец оставил ее. Уехал. Как она завидовала лорду Ротергейну, мечтая оказаться в городе. Хотелось прогуляться по главной улице, глядя на дома, которые уже наверняка начинают украшать. «Могла быть королевой и править страной, а сижу как птица в клетке». Мысленно прорычала она и прибавила шагу, через минуту оказавшись рядом с кабинетом отца. Оставалось всего свернуть за угол, и вот она, дверь в его святая святых. Ну что за... Девушка даже остановилась, заметив, что рядом с дверью находится кто-то из присланных Грегором наблюдателей. Показалось, или этот малый только что ковырялся в магическом замке, пытаясь открыть дверь и проникнуть в кабинет отца. Клаудия застыла, подавив в горле крик, которым хотела спугнуть неловкого проныру. Скользнула назад, стараясь ступать бесшумно, и лишь оказавшись за углом вне поля зрения мага, выглянула, чтобы проследить за его действиями. Но ничего не произошло. Маг опустил руки и, оглядевшись, пошел в противоположную сторону от затаившейся драконницы. Клаудия даже выдохнула с облегчением, когда поняла, что ей не придется прятаться от мага, и сразу же вышла из укрытия, стоило затихнуть удаляющимся шагам, подбежала к двери, за которой находился кабинет Роторгейнов, и провела ладонью по гладкой поверхности, где был изображен водный дракон. Магия распознала носителя крови, и дверь поддалась, Стоило девушке опустить руку на ручку. Драконица толкнула дверь вперед и вошла в кабинет, оглядываясь по сторонам. Охранная магия не сработала, все на первый взгляд было на месте, и все же даже в самом воздухе ощущалось чужое присутствие. Девушка прошлась по кабинету и осмотрела все более тщательно, а затем поспешно вышла, намереваясь отправить отцу послание и предупредить о том, что за время его отсутствия человек Грегора, возможно, успел побывать внутри. Спеша по коридору, она не заметила, как от стены отделилась тень, и появился тот самый маг, который еще недавно крутился рядом с кабинетом. Мужчина подошел к двери и провел рукой над драконом, как это делала ранее леди Роттергейн. Дверь послушно щелкнула и открылась. Маг, не оглядываясь, скользнул внутрь и вскинул руки, останавливая защиту до того, как она взревела на весь замок. Затем прикрыл за собой дверь и, метнувшись к письменному столу хозяина дома, бесцеремонно выдвинул верхний ящик. Роттергейн занял те же покои, которые отвели ему в дни, предшествовавшие свадьбе Грегора и Клаудии. Переступив порог, водный прошел к креслу и опустился в него, вытянув длинные ноги и греясь теплом огня, которое дарил камин. Задумался о том, свидетелем чему стал, и усмехнулся, вспоминая реакцию короля на заподозренный им подлог. Грегор действовал инстинктивно. В этом была его слабость, потому что, получивший в жены ту, что была истинной парой, не мог действовать иначе. Рядом с предназначенной женщиной разум отключался. Вендель это знал, хотя и не на своем примере. И проверка показала, что король уязвим через свою супругу и ее дитя. «Это хорошо», — проговорил он вслух, пока за его спиной слуги заносили вещи. Расставляли сундуки, и открывали поклажу... и раскладывали наряды лорда по полкам. Его сопровождение получили отдельные комнаты. Все, как полагалось благородному лорду, имевшему достаточное влияние, второму человеку по силе и могуществу после Огненного Короля. Воины водного отправились в казарму, но в окружении осталось достаточно тех, кто мог бы оказать ему помощь в нужный момент. «Итак, что у меня есть?» проговорил он вслух, совсем не опасаясь быть подслушанным. Ничего особенного он не сказал. Если слуги и навострили уши, чтобы потом отчитаться перед королевским управляющим, то ему рассказать будет нечего. Благо, среди сновавших за спиной по комнатам людей не было ни одного мага, способного считывать мысли. Иначе Вендель бы почувствовал это. Оберег на его шее, спрятанный на груди, молчал, холодил кожу и никак не реагировал на постороннее присутствие. Ротергейн откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя в камин, где танцевало пламя. Подумал о том, что небольшой искусственный водопад смотрелся бы здесь гораздо гармоничнее, но не ему выбирать обстановку во дворце, где правит огненная стихия. Он прикрыл глаза, представил себе все, что намеревается сделать. Ему надо лишь немного погостить в королевском дворце, чтобы убедиться в том, что не ошибся. Ведь ошибиться он не имеет права, потому что устал ждать. Если бы не дурость Клауди, сейчас все вышло бы намного проще. А так придется постараться, потратить силы и энергию. Хотя кому давалась легко власть? роторгин не помнил, чтобы Когда-то происходила смена власти на троне во главе королевства. Все обходилось без пролития крови. Мужчина усмехнулся. Несколько дней во дворце могут многое ему показать и открыть. Сейчас для него пришло время действовать и слушать, следить и присматриваться ко всему, что творится рядом». А еще ждать, когда глупая дочь пришлет сообщение и расскажет ему о том, как маги, подосланные Грегором, обыскали его кабинет. Он едва не рассмеялся. Открыл глаза и тут же прищурился от яркой вспышки огня в камине, будто огонь противился его веселью, не разделяя его. «Когда я займу трон, тебя уберут», — мысленно обратился он к пылающему камину, хотя знал, что огонь не может его услышать. А на этом месте будет водопад, красивый и с каскадами. Осталось только дождаться письма и узнать, нашел ли мак Огненного то, что Вендель оставил для него. И для короля».